с золотистой шкалой. Посредине, над круглым столом, висела дорогая люстра. Прямо на скатерти стояли чайник и открытая консервная банка, валялись распечатанный цивик чая и переломанный пополам батон с изюмом. А около самой двери Саша увидел широкую неубранную кровать с измятыми, нечистыми простынями. Купцевич, сопя, полез в холодильник и достал недопитую бутылку водки, Потом извлек из-под кровати новенький патефон. От водки Саша отказался, и Купцевич, заведя патефон, стал пить один. Саша начал расспрашивать его о жизни, о здоровье, о занятиях. Купцевич отвечал возбужденно, то со злостью, то со смехом, сыпал ругательствами. Из его слов выходило, что человек он простой и добрый, очень болен, любит природу и не имеет друзей. Значит, ранение получили. — сказал Саша, просматривая пенсионную книжку Купцевича. — А вы у кого служили? В каком соединении? — В разных. И не запомнишь. Я, брат ты мой, всюду кровь проливал. — Работали-то вы по финансовой части. А что, на передовой все-таки приходилось бывать? — А ты думал. — Приходилось, все приходилось. Давай лучше закусим. — Спасибо, Сыт. Ну а до войны вы чем занимались? — Да что ты, ей богу прицепился? У вас там все мои анкетки лежат в полном порядке. Вот еще бюрократы на мою голову вскипел Купцевич. — Так это ж для разговора, должность такая, — примирительно заметил Саша. — А вот выпиваете вы зря. Или приятели такие уговаривают? — Какие там приятели? Брехня! Это они тебе, небось, наговорили? Купцевич кивнул в сторону соседей. — Так я им... Подумаешь, раз в год кто зайдет? — Фронтовые друзья... «Ну, как сказать, ясно?» — смешался Купцевич. «А этим я еще дам!» — он снова оглянулся на стенку. «Не советую. Милиция сейчас... А я плевал. Фронтовика и инвалида не имеют права. Всех их куплю и... Я, может, контужен был?» — неожиданно объявил он. Саша заметил, как уходит Купцевич от вопросов, явно что-то недоговаривает и скрывает. И еще увидел Саша что Купцевич — человек нервный, вспыльчивый и в гневе может обругать, полезть в драку, но может и сболтнуть лишнее. Саша решил проверить этот вывод, тем более, что дружба с Купцевичем в его планы не входила. — Гляжу я на тебя и думаю, — вздохнул сказав он, — не так уж ты болен, и надо бы тебе работать. — Ну, знаешь, — вспыхнул Купцевич, — не тебе судить, у меня бумага. — Что бумага? Ты у совести своей спроси. «Чего на шее у жены сидеть. В ответ Купцевич сверкнул глазами и с размаху ударил волосатым кулаком по столу и, сыпля ругательствами, глотая слова, закричал, что работать не будет, не желает, и никто его не заставит, даже жена. «Труженик тоже мне!» — издевательски воскликнул он. «Она сама на шее у меня сидит. Шестьсот рублей зарплата, а? Плевал я на них!» к Лицо его покрылось испариной, Ноздри побелели. «Зарабатывать уметь надо! Учить меня будешь, как жить, да я...» Купцевич внезапно умолк и с опаской взглянул на Лобанова. Но у того на лице было лишь добродушное удивление, и Купцевич торопливо добавил. «Было время, поднакопил деньжонок. При демобилизации тоже кое-что получил. А теперь вот отдых заслужил. Фронтом, кровью пролитый заслужил. Советская власть заботу проявила». «Ох, болят раны, болят!» Саша видел, что Купцевич сам испугался своего гнева. Испугался и больше уже ничего не скажет, только постарается оправдаться. ну шут с тобой!» — добродушно прервал он Купцевича, поднимаясь со своего места. «Живи, как знаешь!» Купцевич стал его уговаривать посидеть еще, но Саша сослался на свою службу и ушел. По дороге в управление Саша перебирал в уме подробности своего трудного визита. Этот купцевич — человек, конечно, нечистый. Многое здесь наводит на размышления. Так Саша прошел весь путь до управления. Но прежде чем зайти, он по привычке незаметно огляделся и вдруг заметил высокого полного человека в сером пальто, появившегося в конце переулка с той стороны, откуда пришел он сам. Саша интуитивно почувствовал что-то неладное поэтому он все так же медленно прошел мимо здания управления и вышел на улицу. Поворачивая за угол, он увидел, что человек в сером пальто